В понедельник начались будни. И снова он видел Ольгу только случайно, сталкиваясь с ней лишь в коридоре и иногда на кафедре. Накануне Нового года Александр Инкинч неожиданно решил найти Ольгу. "А не устроит ли нам праздник?" спросил он, почему-то орабев и просительно заглядывая ей в глаза. Она поняла, что он попался. Он сидел на крючке так плотно, что теперь можно было не беспокоиться. Не сорвётся. Она придумала для него наркотик, от которого доцент Бороданков уже не сможет отказаться. Весь вопрос только в том, собирается ли он и дальше использовать её в качестве женщины-праздника. или всё-таки решиться превратить праздники в повседневность. Итак, первые три этапа плана Оля решена осуществила успешно. На реализацию четвёртого этапа у неё ушло почти 4 года. Но она своего всё-таки добилась. За эти 4 года Александр Инакенч защитил докторскую диссертацию. Сама она успешно закончила институт и училась в ординатуре. Дважды она старым проверенным способом добывала ему зарубежные материалы для докторской, и после этого изображала немыслимые страдания, а Бороданков чувствуя себя виноватым должником, увозил её на недельку куда-нибудь проветриться во время таких поездок приходилось общаться с разными людьми которые принимали их за супругов и Ольга делала всё возможное чтобы в её адрес говорилось как можно больше комплиментов она была сама любезность и обаяние эрудиция и тонкий юмор в конце концов александр инакенч привыкший жить одиноко и вольготно осторожно спросил её: "Оля, мы столько лет близки, а ты ни разу не забеременела. У тебя с этим проблемы?" Она была достаточно умна, чтобы понять, что Бороданков привык жить без хлопот и не хочет их и в будущем. Она сделала за эти 7 лет два аборта. Но знать ему об этом тогда не полагалось, а теперь было самое время. Я беременна дважды от тебя, призналась она. После второго аборта мне сказали, что детей у меня уже не будет. Это обстоятельство решило всё. Александр Инакенч немедленно сделал ей предложение, которое было принято без долгих раздумий, спокойно и по-деловому. Ольга Решина в последний раз спросила себя, а так ли уж ей нужно быть женой Бороданкова, и получила утвердительный ответ. Если сначала задача выглядела как студентке выйти замуж за доцента, то в процессе её решения ситуация несколько вида изменилась. Во-первых, Александр Инакенч стал доктором наук и вот-вот должен был стать профессором, а сама Ольга из студентки доросла до врача-ординатора, которому прочили блестящее будущее и в покровительстве кафедры Она уже почти не нуждалась. Во всяком случае, ей делались весьма и весьма лестные предложения из хороших клиник. А во-вторых, за 7 долгих лет она так привязалась к Александру Инакенчу, что это больше походило на любовь, а не на расчёт. В перерывах между праздниками она встречалась с другими мужчинами, Но делала это более для порядка, нежели по необходимости и желанию. Мужчины были нужны ей для того, чтобы не чувствовать, что весь мир сосредоточен вокруг неподатливого доцента. Она твёрдо знала, что если позволить этому чувству завладеть собой, то её поведение неизбежно окажется требовательным и навязчивым, а это может отпугнуть Бороданкова, и он сорвётся с любовно сконструированного крючка Наличие любовников позволяло ей без нетерпенья во взгляде и без раздражения ждать, пока Александр Инакенч созреет для очередного праздника, а созревал он примерно раз в 2 месяца.